«Голубые глаза. Анастасия Щетинина. Хэштег «Смерть балерины». Хэштег «А было ли убийство?» Хэштег «Они заберут ее последний вдох». Коттеджный поселок Гранат расположился в получасе езды от МКАДа, если следовать напрямик по скоростному Симферопольскому шоссе. Гордеев выехал из участка в 17.30. Но только спустя полтора часа смог пересечь кольцо. С каждой прошедшей минутой исследователь все чаще поглядывал на часы. Такими темпами опять придется оставаться сверхурочно. Он с наслаждением надавил на педаль, едва кольцевая развязка осталась в отражении боковых зеркал. Последние десять лет Крылаева редко появлялась на публике. Завершив карьеру балерины в 34 года после второго разрыва крестовидных связок, она вернулась за кулисы большой сцены как педагог. Деловито сообщил диктор из автомонитора. На экране замелькала подборка выцветших черно-белых фотографий балерины, а затем несколько отрывков из старых кинолент. Впереди мелькнул голубой указатель, и Гордеев повернул направо в сторону Подольска. Дорога уходила на холм, густо поросший молодым березовым лесом. Оттуда открывался прекрасный вид на россыпь коттеджей из красного кирпича с черными покатыми крышами. Отыскать нужный участок не составило труда. Реанимация, скорая помощь, две полицейских машины и целый кортеж ритуальных агентов, решивших попытать счастья и заполонивших своими машинами и без того узкий выезд. Кое-как припарковавшись, Гордеев протиснулся сквозь толпу репортеров кованым воротам, где его уже давно ожидали двое полицейских. «Всех свидетелей попросили остаться, они ожидают вас», сообщил сутулый участковый в грязных резиновых сапогах. «Что у них был за праздник?» – поинтересовался Гордеев, осматривая украшенную дизайнерскими гирляндами террасу. «У дочери погибшей Натальи сегодня день рождения. Вся семья собралась», – пояснил молодой оперативник, начищенные ботинки и края брюк, которого уже успели потерять свой презентабельный вид. Двухэтажный особняк с мансардой и открытым широким балконом производил впечатление глубокой старины, хотя был возведен не более 20 лет назад, если верить каталогу застройщика. Рельефный терракотовый кирпич, облицевавший фасад, местами потрескался и выцвел. Башня на углу дома с тремя узкими окнами была не более чем пристройкой, с круглыми комнатами, но остроконечная крыша придавала ей необходимый антураж. Крыльцо, над которым навис, окутанный в юном балкон, обрамляли опоры в виде четырех античных колонн. Справа, в конце уходившей за дом террасы, чуть слышно журчал белоснежный фонтан, словно украденный из Советского парка Дружбы. «А тело еще здесь? Давайте взглянем на него», — предложил следователь вынув из кармана синие бахилы и направившись в сторону сада. Двое коллег, переглянувшись, молча последовали за ним. Они обогнули дом, проследовав вдоль террасы. Ночной дождь размыл землю вокруг перекопанных клумб, превратив проход к веранде в липкое месиво. Прямо под углом веранды, накрытая черным мешком, лежало тело хозяйки дома, над которым все еще стояли трое мужчин в бахилах и медицинских перчатках. «Серега, ты как раз вовремя!» Криминалист убрал с лица маску, улыбнувшись следователю. «Мы закончили делать последние снимки, отчет будет готов завтра, но, кажется, для тебя здесь работы нет». «Не знаю», — задумчиво добавил Гордеев. «Я еще не опрашивал свидетелей». «Мы собрали улики. Готов поспорить на что угодно. Она сама упорхнула в свой последний пируэт». «Жень». А ты знал, что по уставу для наружного осмотра трупа может быть привлечен любой врач? В следующий раз заеду в местную больничку и захвачу с собой медбрата. Чувствовать от него будет больше пользы. Почему? Языком зря чесать не будет. Ты всерьез считаешь, что я на глаз не смогу отличить преднамеренное от типичного парашютиста? Криминалист вновь надел маску и откинул полиэтилен с трупа. Роза Михайловна оказалась отличима от фотографии, которую следователь недавно видел в новостях. Высокая, худощавая, жилистая старушка. Седые волосы уложены в короткую модную прическу. Легкий макияж, едва заметный на фоне глубоких морщин. Черное бархатное платье с овальным декольте, открывающим отребшую шею, которую теперь уже невыгодно подчеркивало колье из небесного цвета бриллиантов. Погибшая Роза Михайловна Крылаева, 69 лет. 15 часов 20 минут вышла на веранду и выпала со второго этажа через ограждение. Следов борьбы нет. Под ногтями не обнаружено ни посторонних частиц, ни волокон. Угол приземления, а также форма пятен крови указывают на то, что на падение тела не повлияло дополнительная внешняя сила. Предварительно смерть наступила от перелома шеи в 15.31. И как вы знаете, уважаемый начальник, у самоубийц принято снимать обувь, добавил криминалист, указав на замшевую туфлю, слетевшую с правой ноги погибшей и отмеченную маркером номер четыре. Любопытно. Вот только что, если ее уже мертвую скинули? А это мы сможем выяснить завтра, в шести вечера. Постарайся пораньше. Дело громкое, лучше, чтобы оно поскорее утихло. Пока труп укладывали на носилки, Гордеев еще несколько минут прогулялся по саду, задумчиво рассматривая бутоны на пышных клумбах. В доме зажгли свет, и окна гостиной оживились на фоне остальных пустых комнат особняка. Внутри собралась пестрая толпа из десяти человек. Гордеев окинул присутствующих цепким взглядом, который приглушил шепот и всхлипывания. «Мне нужна пустая комната, я буду вызывать вас по одному». «Думаю, мамин кабинет подойдет», — кивнула средних лет женщина с опухшими от слез глазами. «Он прямо по коридору». Гордеев расположился за широким письменным столом, левая часть которого была уставлена рамочками с семейными фото, а правая — аккуратными папками документов. Напротив окна чуть слышно бурлил компрессор подачи воздуха, пуская струйки пузырьков у стенок аквариума, за которым лениво плавали крупные, похожие на самов рыбы. Противоположную стену занимали книжный шкаф и картины в тяжелых рамах. Некоторые из них недавно решили перевесить, судя по прямоугольным следам на выцветших обоях. Гордеев приступил к сбору показаний от первой группы свидетелей. Коллеги, друзья, ученики – все были отлично друг с другом знакомы. Картина понемногу начала проясняться. «Последний раз я говорила с Розой на крыльце», – всхлипнула пожилая дама в строгом платье от Гуччи. «Она приехала позже всех». Похоже, у нее возникли срочные дела. Я поздравила ее с рождением дочери. ведь, знаете, с годами матерей перестают поздравлять с этим событием. Она сказала, что устала от московских пробок и что поскорее хочет сменить платье. Мы немного поболтали за бокалом шампанского. Роза сожалела, что пропустила сюрприз для Наташи. Я показала ей фотографии, а потом к нам спустились мальчики, и Роза отошла поболтать с ними» протараторила средних лет блондинка с неудачной пластикой губ. «Да, эти мальчики отличные ребята. Правда, в последнее время Роза редко могла их видеть. Старший учится где-то в Европе, приезжает на лето. А тот, что помладше, недавно поступил во ВГИК. Очень талантливый. Я сфотографировал их вместе, а потом она пожаловалась, что в комнате душно», — припомнил пожилой мужчина с пышными седыми усами на круглом лице. Мы перекинулись несколькими словами сразу после торта. Роза говорила с Олегом, своим зятем. Разговор у них проходил эмоционально. Я неуместно прервал их, но у меня было срочное дело, сообщил мужчина лет сорока с густой бородкой и зачесанными к затылку волосами. Со вторым актом возникла проблема. Я прислал Розе сценарий, но она так и не успела посмотреть мое письмо. Пообещала, что прочтет в понедельник. Мне показалось, она неважно себя чувствует. Я встретила ее у входа в уборную. Она пожаловалась на духоту. Я попросила Олега проверить кондиционер. Сказала, что Розе плохо, но ему, как всегда, было плевать. Брюнетка в красном футлярном платье задумчиво поджала губы. Затем пришла Наташа и осталась с ней, а я отправилась в зал. Наталья зашла в кабинет задумчиво, будто забыв, что здесь находится посторонний. У нее была материнская фигура, словно созданная для сцены. Она села на локоток дивана, уставив взгляд на темную террасу. «Конечно, это прозвучит нелепо, но я соболезную вам искренне. Поверьте, так иногда случается. Мама моей жены ушла так же. В ваш день рождения? Нет, в ее. Супруга так до конца и не оправилась». Поэтому я не хочу сейчас надоедать вам своим присутствием. Так что давайте закончим побыстрее. Женщина кивнула, беззвучно высморкавшись в салфетку: Во сколько вы приехали на празднование? Час дня, может, чуть позже, родня готовила мне сюрприз, так что меня попросили задержаться. Ваш муж уже был здесь? Да, Олег приехал рано вместе с Никитой, нашим сыном. А ваш брат? Оля не смог приехать. Прислал цветы. «Во сколько Роза Михайловна была здесь?» «В полтретьего. Мы все ждали только ее, так что точно помним». Она объяснила причину опоздания. Ей нужно было заехать к своему консультанту. Было срочное дело. Настолько срочное, чтобы опоздать на юбилей своей дочери? В последние месяцы мама была встревожена. Вы, наверное, знаете, как это бывает у пожилых людей. Она очень переживала за нас. Иногда звонила посреди ночи, чтобы узнать, все ли хорошо. Ей снились плохие сны. Всем в нашей семье повязала на запястье заговоренную красную нитку. Так она была у психолога? Нет, у подруги. Хорошо, расскажите все, что происходило с момента ее возвращения домой и до падения. Мама вернулась очень уставшей. Она поднялась переодеться к празднику. Я помогла ей застегнуть платье и спустилась. Перед этим я спросила, все ли у нее хорошо, а она ответила... Наталья всхлипнула, зажав рот платком. «Пожалуйста, вы можете не заносить это в ваши бумаги?» Уверяю, ничего из сказанного здесь не всплывет в прессе. Ответила, что не может нормально спать в этом доме что больше никто не должен оставаться здесь на ночь, потому что кто-то может задушить нас во сне, кто-то с голубыми глазами. Раньше она говорила что-то подобное? Нет. И сегодня она больше не захотела говорить об этом. Сказала, что не хочет портить мой праздник, что потом все объяснит. Мама спустилась в гостиную, болтала с гостями, подали торт, я задула свечи, а потом... Потом я пошла в туалет и встретила ее там вместе с Ангелиной. Сразу или через какое-то время. Сразу. Вы уверены? Уверена. Продолжайте. Когда я пришла, она согнулась над раковиной и вся побледнела. Я хотела отвести ее наверх, но она меня оттолкнула. Сказала, оно душит меня. А потом стала кричать, чтобы все мы немедленно уходили из дома. Мы пытались ее успокоить. Олег стал звонить в скорую, а мама все кричала, задыхалась и кричала. У нее словно случился какой-то приступ. Потом стала что-то бормотать про оберег и поднялась к себе в комнату. Мы замешкались и не заметили, как она успела выйти на веранду. У нее кружилась голова, и она... она... упала. Мы увидели, как что-то промелькнуло в окне, не сразу поняли, что произошло. Следующим на очереди был зять, нетерпеливо ожидавший за дверью. Свою супругу он буквально вывел за локоть из кабинета и плотно закрыл за ней дверь. День у вас выдался не самый легкий. Пожилые женщины часто такое выкидывают, заверил Гордеев. Моя теща успела помотать нервы моей жене, соболезную вашей супруге. Она тоже покончила с собой. Несчастный случай. Эта полуумная заявилась к нам домой с самого утра, а когда я отказался вести ее на дачу, стянула ключи от машины и не справилась с управлением. Уже потом нам сказали врачи, что у нее стремительно развивался маразм. Сами понимаете, сосуды в голове засыхают, кислород не поступает в мозг. Своей я купил полный страховой пакет, но и это не помогло. Похоже, у врачей обычное дело не обращать внимания на стариков, которые медленно едут с катушек. Расскажите все, что помните с момента вашего приезда. Мы с сыном приехали рано. Ангелина уже была в доме вместе с официантами. Они из ее компании по организации свадеб. Роза приехала позже всех, но успела к торту. Кажется, она жаловалась, что у нее болит голова. Много времени провела наверху. Потом у нее начался этот ужасный срыв. Я тут же позвонил в клинику и вызвал скорую. Наташа пыталась найти успокоительное в аптечке, и в этот момент мы увидели в окно, как она падает прямо с веранды. Я выбежал в сад через кухню. Боже, ужасное зрелище. Сразу за мной выбежала Наташа. Я постарался ее увести. Во сколько приехала скорая? Примерно через 15 минут. Перед этим я отвел мальчишек наверх и вызвал полицию. Роза была под наблюдением вашего семейного врача? Да. Как он оценивал ее состояние? Ну, ни о чем таком, я имею в виду о склонности к суициду, нас не предупреждали. Что она сказала вам, когда подали торт? Нет, в тот момент я не был на кухне, не видел ее. Должно быть, она уже поднялась к себе. После я видел, как с ней беседовала Ангелина. «Странно, почему вы подумали о кухне? Ведь я не говорил, что Роза Михайловна была именно там. Действительно. Просто я запомнил, как она шла в ту сторону. А вы не говорили с ней после этого?» — уточнил следователь. «Кажется, нет. Олег, было бы лучше, если бы вы говорили правду» поскольку некоторые из гостей, давая показания, упоминали, что слышали короткий, но весьма эмоциональный диалог между вами и погибшей, после которого ее самочувствие ухудшилось. «Вам непременно нужно нарыть что-то скандальное?» «Она спрыгнула, никто ее не толкал. Чего вам нужно от моей семьи?» «Правда». Кстати, во время срыва Роза упомянула, что дом проклят. Что вы об этом думаете? «А что, по-вашему, я могу думать об этом?» Наташина мать насмотрелась битвы экстрасенсов и гадалок по этому чёртовому телевизору. Твердила, что за ней всюду бегает какое-то проклятие, поэтому мы срочно должны избавиться от картин. Моих картин. Их покупал мой отец. Да на некоторых вся моя родословная. И вы поругались. «Нет», — Алекс сцепил зубы. «Этого вы от меня не услышите. Не было никакой ссоры». Конечно, я был расстроен ее решением и мог говорить на повышенных тонах, но я с ней не скандалил, понятно вам? Тем более в день рождения моей жены. Так и запишите в вашем поганом протоколе. Уходя, он не сдержался и хлопнул дверью. Зато теперь Гордеев точно знал, кому он забыл задать несколько важных вопросов. Ангелина неторопливо вошла в кабинет. Она устало села на диван, вытянув ноги в домашних пушистых тапочках, совсем не гармонирующих с ее обтягивающим красным платьем. «Я уже рассказала вам все, о чем вы спрашивали. У людей горе. Как вы не можете понять? Я прекрасно понимаю, поверьте. Мать моей супруги тоже решила уйти из жизни. Уже год прошел, а мы все никак не можем свыкнуться с этим». «О, господи!» — вздохнула брюнетка. «Неужели это случается так часто?» Когда ей диагностировали рак легких, она ничего нам не сказала. Заехала попрощаться, а потом вернулась к себе и выпила три чубика снотворного, оставив только записку. Мне как родственнику не позволили вести дело, поэтому сейчас мне так важно все сделать правильно, понимаете? Что еще вы хотели спросить? Наталья рассказала, что вы были в хороших отношениях с Розой. Конечно, она очень любила меня. Наташа ревнует, но что поделать? Роза всегда разочаровывала, что дочь не пошла по ее стопам. У них было мало общего. В конце концов, в их семью пришла я. Мы сразу стали близкими подругами. А где сейчас младший сын Розы, ваш муж? Ника не смог приехать, съемки, бешеный график. Всем медийным людям приходится чем-то жертвовать. Видели цветы в холле. Ника каждый год дарит необычные букеты. У него свой ботанический сад хобби. Николай часто отсутствовал, дочь его не понимала, внуки вечно заняты учебой, из близких рядом оставались только вы и Олег. Олег? Не смешите меня. Олег бы первым довел ее до нервного срыва. Не упускал ни одной возможности устроить скандал. Сегодня, кстати, тоже. Неужели? Роза собиралась подарить музею несколько картин. Ей всегда была не чужда благотворительность. Но когда этот жлоб приехал сюда, то первым делом кинулся осматривать стены. А не увидев картин, пришел в ярость. За эти картины ей десятка миллионов не дадут. Я видела оценочные документы, но ему так было жаль этих копеек, что он решился закатить скандал. Скажите, не сволочь? Вы слышали, о чем они говорили? Контекст был понятен. Олег сказал, что без его согласия она не вынесет из этого дома ни одного полотна. А Роза ответила, я прослежу за тем, чтобы никто из моей семьи больше их не увидел. А где сейчас эти картины? Те, что она сняла со стен. В гостевой. Прислуга может показать. Гостевая оказалась одной из трех комнат в остроконечной башне. По ее окружности в ровную линию было расставлено пять мольбертов. Три картины оказались портретами, а на двух других были изображены девушки, занятые сбором цветов. Гордеев сфотографировал картины, и с каждого полотна наследователи смотрели выразительные голубые глаза. Спустя три дня по крышам московских домов все так же моросил мелкий назойливый дождь. Гражданская панихида началась в 10 часов. Черная толпа под куполом мокрых зонтов заполонила ступени Большого театра. Фот охранял конвой, пустив сначала только семью, друзей и сотрудников театра. Скорбные речи затянулись. Министр культуры подготовила выступление на два листа. Потом зачитывали телеграмму президента. В конце прощальной церемонии на сцену поднялся оркестр. Гроб подняли и под звуки виолончелей Крылаева в последний раз покинула ступени театра под бурные аплодисменты толпы. Гордеев смотрел трансляцию церемонии, пролистывая отчеты медэкспертов и свои недавние заметки. С того момента, как он переступил порог этого странного дома, главными подозревами он считал шестерых родственников. Всех, кто претендовал на немалое наследство. Но, как оказалось, покойная уже давно завещала имущество своим родным в равных долях и больше не поднимала с нотариусом эту тему. К тому же полученная запись с камеры соседнего дома, в обзор которой попадал край веранды, доказывала, что смерть произошла в результате несчастного случая. Гордеев просматривал ее много раз, словно пытаясь уловить что-то новое, но так и не смог. Все заняло не больше половины минуты. Крылаева выбежала на веранду, шатаясь и держась за горло. Она наворачивала круги, размахивая левой рукой, словно пытаясь отогнать или поймать кого-то, а затем у нее подвернулся каблук. Консультантом Розы, к которому она ездила в день своей смерти, оказалась Луиза Кассан, гадалка эзотерическая контора, которая расположилась в жилой квартире в Щиповском переулке. За последние два месяца Роза ездила туда как минимум четыре раза. Тем не менее гадалка оказалась чиста. Ни судимостей, ни приводов. Открытое ИП на продажу товаров собственного производства и магазин магического барахла. Поминки были назначены в три. Он собрал бумаги и снова поехал в гранат, надеясь увидеть что-то, что мог упустить. В саду выключили фонтан, а с террасы убрали гирлянды. В гостиной уже был накрыт стол на 20 персон. По комнатам молчаливо суетилась прислуга. Гордеев поднялся в башню, но обнаружил там только пустые мольберты и завешенные белой тканью зеркала. «Скажите, где картины, которые были в этой комнате в мой последний визит?» — спросил он у миловидной домработницы. «Олег Александрович забрал», — пояснила она. «Вчера утром он заехал за ними. Я позвала садовника, он помог упаковать их». «Что ж, спасибо. Как-то странно у вас сегодня пахнет. Что-то горит?» «Ох, это...» «Это гостья», — замялась девушка. Наталья попросила ее приехать перед поминками. «Только, пожалуйста, не говорите об этом Олегу Александровичу. Он этого не одобряет. Она в соседней комнате». Проследовав на запах дыма, Гордеев зашел в одну из спален. Посреди комнаты стояла невысокая женщина в черном платье в пол. Ее большие карие глаза были усердно накрашены подводкой, а густые темные волосы покрывал туго завязанный на затылке алый платок. В руках она держала дымящийся пучок сухих трав. «Луиза Георгиевна Касан, я полагаю?» «У меня есть к вам несколько вопросов. Кто вы?» — холодно спросила она. «Вы ясновидящая, вы скажите. Тушите это и спускайтесь в кабинет. От дыма глаза дерет. Не раньше, чем я закончу, если не хотите навредить этой семье. Тогда нам придется говорить здесь». Гордеев распахнул окно, впустив свежий воздух в смог комнаты. «Расскажите, что вы продавали крылаевой? Обереги? Или вонючую траву? А может, волшебную травку?» «Роза приходила ко мне за помощью. И вы ей помогли?» «Не успела. Зло очень часто опережает нас. Вам ли этого не знать? Два месяца назад, в июне, она приехала к вам в первый раз. Зачем?» «Это был не первый раз. Мы с Розой знали друг друга уже много лет. «Гораздо дольше, чем существует мой магазин, если вы об этом». В начале лета она заехала ко мне, потому что дурной сон не отпускал ее. Он повторялся и повторялся из ночи в ночь. Ей снилась кровь стаи черных собак и младенец, брошенный на снег. Она попросила о предсказании. «И что вы сказали ей? Только то, что мне позволили сказать. Вы цыганка? По отцовской линии». «И что же вы увидели? Она замерла» глядя прямо в глаза Гордеева, словно пытаясь подчеркнуть всю серьезность своих слов. Гниль. То, что повисло над новой жизнью и съедает само себя. Что-то поселилось в ее доме. Что-то, что не знает покоя. Наблюдает, крадется в тени, когда уходит солнце. Оно хочет забрать ее себе. Воздух из ее легких. Дух из ее тела. Оно приходит с ночными кошмарами. Его взгляд, как петля, затягивает узел на шее. Они нависнут над ней в последний миг. Голубые глаза заберут ее последний вдох. Значит, вы напророчили ей смерть. И как она это восприняла? Она испугалась, конечно. Но я пообещала, что сделаю все возможное, чтобы помочь ее семье. Что-то обитает в этом доме. Что-то, что не знает покоя. Кто-то еще знает об этом? Гордеев внимательно посмотрел на Луизу, стараясь уловить хоть тени лжи. Но видел только глубокую уверенность и странное спокойствие. Нет, она не смела никому сказать. Семейные портреты часто хранят в себе тайны, недоступные живым. На верхнем этаже раздался пронзительный, разрывающий тишину женский крик. Гордеев вздрогнул и, не раздумывая, бросился по лестнице вверх. Дверь в спальню Крылаевой была распахнута настежь, и в тусклом свете окна он увидел домработницу, стоящую посреди комнаты. Лицо девушки было искажено ужасом, глаза широко раскрыты, а руки лихорадочно хватались за горло кто-то душит меня», — еле выговорила она, задыхаясь и отчаянно пытаясь вдохнуть. Ее пальцы оставляли красные следы на шее, словно от невидимой удавки. Гордеев бросился к ней, схватив за плечи, стараясь успокоить. «Спокойно, спокойно», — говорил он, но его голос был резким, выдавая напряжение. «Здесь никого нет. Дышите глубже, дышите». Но служанка продолжала бороться с невидимой силой. Ее глаза метались по комнате, словно ища источник ужаса. Гордеев оглядел комнату, но ничего необычного не увидел. Лишь тени от мебели и драпировки, колеблющиеся в блеклом свете. «Все будет хорошо», — снова произнес он уже мягче. «Обопритесь меня. Вам нужно на воздух. Принесите воды», — крикнул он официантам, также сбежавшимся на крики. Постепенно она начала успокаиваться, ее дыхание выравнивалось. Они спустились в гостиную. Официант протянул влажное полотенце и стакан воды. Дрожащими руками девушка промокнула лицо и шею, продолжая судорожно вдыхать воздух. «Расскажите, что произошло?» – попросил Гордеев. «Ничего», – осеклась девушка. «Должно быть, я просто перенервничала. Мне вдруг стало нехорошо, и я испугалась. Простите». Один за другим во двор начали заезжать автомобили хозяев дома и гостей. Похороны закончились. Теперь вся семья скорбящих была в сборе. Гордеев поспешил навстречу новоприбывшим, незаметно свернув маленькое полотенчика и убрав его во внутренний карман пиджака. «Ника, добрый день. Я капитан Гордеев. Иду следствия по факту гибели вашей матери. Очень рад знакомству», — представился он. «Мы с вами еще не успели пообщаться». «И сейчас не лучший момент для этого», — буркнул актер. «Позвоните моему агенту. Если хотите, она назначит вам время». «Уезжайте, пожалуйста», — попросила Наталья. «Оставьте нас». «Я бы все-таки хотел, чтобы вы уделили мне несколько минут. Это касается вашей гостей», — шепнул Гордеев. Лицо Натальи вытянулось от удивления. Она кивнула и, отправив венценосного брата к гостям, отвела следователя в кабинет. «Очень прожорливые рыбки», — заметил Гордеев, постучав пальцами по стеклу аквариума. «У моего друга были такие. Им нельзя класть крупный декор. Они его заглатывают, думая, что это добыча» а потом не могут отрыгнуть. «Откуда вы узнали о Луизе?» – выпалила Наталья. «Я знаю, что вы позвали ее, потому что чувствуете, что в доме творится что-то странное». И «Я вам верю», – кивнул Гордеев. «Только что на моих глазах кто-то, кого я не смог увидеть, чуть не придушил вашу домработницу». Наталья зажала рот ладонью и обессиленно рухнула на кушетку. «Что?» – простонала она, не сводя со следователя застывшего взгляда. «Я не понимаю, что происходит, Наталья, но я не могу оставить вас с этим одну. Никто из родственников не поверит вам. Вы позволите мне помочь?» «Да», — кивнула она, вытирая слезы. «Если произойдет что-то странное, опасное, чего нельзя объяснить, сообщите мне об этом сразу». Гордеев вложил в ее дрожащую руку визитку. Сев в машину, он первым делом открыл бардачок и, распечатав один из пластиковых пакетов, положил в него полотенце. Дело и впрямь закручивалось в далеко непростой узел. Гордеев засунул руку в подлокотник, нащупав помятую пачку собрания и вытряхнул сигарету. Конечно, вся прислуга могла быть в сговоре, но за всю свою практику Гордеев не мог припомнить у горничных столь убедительной актерской игры. Если гадалка затеяла этот спектакль, то точно решила довести его до конца. Конечно, в любой момент ее можно прижать и впаять доведение до самоубийства, Так было бы правильнее всего. Гордеев снова пошарил в подлокотники и, не найдя зажигалки, нехотя вернул сигарету обратно в пачку. В голове проносились десятки версий, реальными из которых можно было считать в лучшем случае две. «Никому, кроме наследников, не была выгодна смерть этой несчастной старухи», размышлял он вслух, сидя на своей кухне и разглядывая отчет о последних перемещениях погибшей шестеро вписанных в завещание родственников и без того, настолько богатых, что могли бы легко обойтись без наследства. Так кому из них понадобилось устраивать весь этот фарс с предсказанием? Роза Михайловна, а чего же вдруг вас начал мучить этот дурной сон? Время шло, телефон молчал. Гордеев открыл коробку лапши и продолжил рассматривать материалы дела. За последние два месяца... Крылаева наведывалась еще по нескольким необычным для себя адресам. Два раза она заезжала в роддом, где работала ее знакомая, и один раз по странному адресу в Химки, где у ее окружения вряд ли могли оказаться друзья. Смартфон завибрировал и медленно пополз к краю стола. Гордеев моментально поднял трубку. «Похоже, ты не зря гонял на нашу лабу, начальник», — ухмыльнулся Женя на том конце линии. На полотенце мы нашли кое-что неожиданное. Я сейчас пришлю тебе отчет на почту. «Срочно скидывай. У меня звонок на второй линии», — закричал Гордеев, услышав вибрацию входящего вызова. «Сергей Борисович», — прошептала Наталья в трубку, голос ее дрожал, — «это случилось снова». «Успокойтесь. Объясните кратко, что произошло». Мы проснулись от криков. Садовник, у него приступ. Он не может дышать. Скорая уже едет. Кто сейчас находится в доме? Только наша семья, больше никого. Уже час ночи он всегда оставался ночевать в вашем доме? Нет, я думала, он уехал вечером, после поминок. Не знаю, зачем он вернулся. У него сильный приступ, кажется, он умирает. Наталья, послушайте меня. Мне нужно осмотреть ваш дом, но так, чтобы об этом больше никто не узнал. После того, как скорая уедет, отключите сигнализацию и оставьте заднюю дверь открытой. Когда все уснут, я войду в дом через кухню. Ждите меня там. Гордеев припарковал машину за поворотом, чтобы не привлекать внимания. Огни скорой помощи уже удалились от особняка, и дом погрузился в темноту. Лишь редкие отблески света из окон напоминали, что в доме еще остались люди. Он вышел из машины и направился к заднему двору. В воздухе стоял запах влаги и мокрой земли. На крыше едва слышно поскрипывал флигель. Гордеев аккуратно обошел знакомые кусты пионов, чье расположение запомнил, и, убедившись, что окна спален не выходят в эту часть сада, включил фонарь. За кустами оказались четкие следы мужских кроссовок. Комья земли также виднелись на подоконнике у окна первого этажа. Его рама, как убедился Гордеев, была слегка приоткрыта. Он проследовал на кухню, Наталья уже ждала его там. Непривычно было видеть ее в ночной растянутой майке и домашних тапочках. «Я хочу позвонить Луизе», – прошептала она, едва сдерживая всхлипывание. «Я боюсь, что это случится с детьми». «Вначале мне необходимо осмотреть дом», – прошептал Гордеев. «Кто и где обнаружил садовника?» «Его нашел Ника в мамином кабинете». Они тихо проследовали через гостиную. Гордеев осторожно открыл дверь, помня, что она скрипит. Наталья включила настольную лампу, и в кабинете воцарился полумрак. «Ваш муж не вернул картины» прошептал следователь, освещая фонарем пустые прямоугольники на синих обоях. «Нет, я попросила его увести их в нашу бывшую квартиру. Она сейчас пустует. Так хотела бы мама». А остальные произведения искусства, похоже, не заинтересовали вашего садовника. Гордеев осмотрел ковер и обнаружил крупицы свежей земли в проеме за шелестящими нетинными шторами с продолговатыми бусинами. «Куда ведет эта лестница?» Через башню сразу к спальням. Но сейчас в доме пустует только одна спальня, верно? Они осторожно поднялись по скрипучей винтовой лестнице, стараясь никого не разбудить. Гордеев открыл дверь в комнату покойной, пропуская Наталью вперед. Внутри царил полумрак, и лишь слабые отблески уличных фонарей пробивались сквозь плотные шторы. Комната была отделана в темных тонах и обставлена старинной мебелью. Единственное, что было современным в этом интерьере, так это электронный тахометр на прикроватной тумбочке и кожаное массажное кресло у окна. Гордеев тихо прикрыл дверь и включил свет. «Посмотрите, все ли здесь на своих местах», попросил Гордеев, осматривая спальню. Наталья кивнула и нерешительно стала изучать комнату. Осторожно выдвигала ящики комода, проверила, заперт ли сейф за картиной с серой лошадью, после чего подошла к столу с большим овальным зеркалом. За духами и баночками кремов стояла большая резная шкатулка. Она осторожно открыла ее и начала перебирать украшения. Вдруг ее лицо побледнело, и она резко выпрямилась. «Карье! Его здесь нет!» — воскликнула Наталья, сжимая пальцами края шкатулки. «Вы уверены, что оно было здесь раньше?» Гордеев нахмурился и подошел ближе чтобы рассмотреть содержимое шкатулки. «Я сама вернула его на место после того, как в полиции нам отдали вещи из морга», ответила она, едва сдерживая слезы. «Теперь оно пропало. То самое колье, что было на ней в мой день рождения». «Наталья, думаю, я знаю, что происходит в вашем доме». «Что?» – опешила она, чуть не вскрикнув. «Мне нужно собрать доказательства. Сейчас идите спать и не сообщите никому о пропаже. Я приеду утром с сотрудниками» и мне необходимо, чтобы вся ваша семья была в сборе. Спустя семь часов с наступлением рассвета на модный поселок опустился туман с ближайших холмов. Густой, совсем осенний. Окутал красные дома, словно стараясь спрятать от солнца. Гордеев велел не включать мигалки. Две полицейских машины притаились в тишине утра, выдавая свое присутствие только светом дальних фар. Следователь зашел на крыльцо под свод античных колонн и учтиво позвонил в дверь, прислушиваясь к возне внутри дома. Послышалось шарканье тапочек, и дверь распахнул Олег. В махровом халате и с взъерошенными волосами. «Какого чёрта вам опять нужно?» «Доброе утро», — улыбнулся Гордеев. «Боюсь, сегодня я привез вам неприятные новости. Позвольте войти». «Нет, не позволю». «Вы что, серьезно думаете, что можете являться сюда, когда он вздумается? Да вы кто вообще такой? Кто вас уполномочил?» Олег. В дверях показалась Наталья, выглядевшая еще более взволнованной, чем вчера. Кажется, у нее не получилось заснуть этой ночью. В руках она держала вскрытую пачку капсул, которыми собиралась заправить кофемашину. Наталья поспешила успокоить супруга. «Кое-что случилось. Это я позвонила ему», — прошептала она. «Позовите всех, кто сейчас в доме, в кабинет», — попросил Гордеев. «Я подожду там, пока вы завариваете кофе». Спустя 15 минут все семейство Крылаевых расположилось вокруг письменного стола, словно для общего портрета, которого явно не доставало этому кабинету. Впрочем, их сегодняшний вид вряд ли подходил для такого мероприятия. Все были усталыми и раздраженными. Ника вызывающе стучал по краям чашки, помешивая сахар в своем капучино. Ангелина с белым полотенцем на голове не успела накрасить глаза и выглядела так, словно внезапно простудилась. Олег молча сверлил следователя взглядом, а Наталья встала у окна рядом с сыном и племянником. Похоже, что ее тревога незримо передавалась им. «Что ж, у меня для вас есть две новости, определенно плохая и хорошая. Хотя они для всех из вас», – задумчиво добавил он. «Бога ради, говорите прямо», — потребовал Ника. «Должен сообщить, что вчера ночью ваш садовник попал в больницу после попытки украсть драгоценности из дома, а именно колье с семью бриллиантами, принадлежавшее покойной Розе Михайловне, то самое, которое все вы видели на ней в день ее смерти. Он проник в дом со стороны сада через заранее открытое окно, которое не попадает в объективы камер, после чего забрал колье, И шкатулки на столе Розы. Конечно, кража напрямую не относится к делу, но именно она поспособствовала сокрытию улики. «Какой улики?» — не поняла Наталья. «Помогающая установить убийцу, конечно же». «Вы издеваетесь!» — рявкнул Олег. «Роза упала сама. Это был несчастный случай. Полиция смотрела запись с камеры и подтвердила это». «Дойдем и до этого», — пообещал Гордеев. «А пока, Ника, расскажите родным, зачем вы пытались убить свою мать». «Впрочем, я уже в курсе. Просто предположил, что вы захотите сами все им рассказать». «Кажется, я могу не отвечать на такие вопросы без адвоката», — вяло отозвался актер. «Что ж, можете не говорить, тогда послушайте мою версию. Поскольку вы кое-чего не учли в вашем идеальном алипе. «И чего же? Ботинок. А вернее, их следов, которые я обнаружил в саду в день смерти вашей матери». Это наш семейный дом и сад. Разумеется, что там можно найти мои следы. Но ваша семья утверждает, что вы уже давно не появлялись в родном доме, а землю у клумб недавно перекопали. Той ночью прошел дождь. А значит, оставить эти следы вы могли не раньше, чем в день рождения вашей сестры. Но с чего вы взяли, что это были мои следы? В доме была толпа людей. Цена, качество, уникальность. У вас прекрасный вкус в одежде и обуви. Такие ботинки делает под заказ всего одна мастерская в Москве, и ее сотрудники гордо сообщили, что вы их клиент. «Так, может, расскажете нам, зачем в тот день вы решили вернуться в дом, да еще таким странным способом через сад, не попав ни на одну камеру?» «Это все звучит как бред», — рассмеялся Ника. «Тогда, если никто не возражает, я продолжу бредить, пока вопросы не накопятся». Улика номер 11 которую по всем правилам занести в протокол, доказывает, что вы заранее сфабриковали свое алиби, так чтобы никто не знал о вашем визите. А через несколько часов после вашего тайного визита у Розы Михайловны внезапно начинается приступ удушья, который позднее настигает и перепуганную домработницу и неудавшегося домушника. Одним словом, всех, кто хоть как-то контактировал с этим колье. Девушка призналась, что примерила его, как и несколько других пабрикушек из шкатулки, скинув друзьям селфи. А садовник, полагаю, давно подворовывал в вашем доме, и пока не утихла шумиха, решил пойти в банк, схватил первое, что попалось под руку. Вот только он не знал, что было на этом колье. Проклятие, прошептала Наталья. Хуже. Токсин получить, который можно из красивого и невероятно ядовитого цветка, он же аконитин. Даже после непродолжительного контакта с кожей у человека начинают проявляться опасные симптомы. Онемение и слабость конечностей, одышка, паралич сердца и остановка дыхания. Обычно летальный исход наступает только при приеме препарата внутрь, но для пожилого человека со слабым сердцем это как подброшенная монетка. И вы решились ее подбросить, Ника. Во время допроса ваша жена упомянула, что вы обожаете удивлять родню необычными букетами из своего ботанического сада. И я навел справки, что там выращивают. Вам лишь нужно было уговорить вашего сотрудника изготовить вытяжку. Именно ее мы и обнаружили на шее домработницы и на руках садовника. Жаль, что пока колье не найдется, все это пустая трата нашего времени и нервов. К слову об этом. Разве я не сказал? садовник обвиняется в попытке кражи. Этой ночью, когда он выходил из спальни, что-то спугнуло его. Полагаю, это были вы, Николай, когда поднимались в комнату матери, чтобы стереть следы Аконита Скалье. Ваш садовник был вынужден свернуть по винтовой лестнице в кабинет, где, боясь быть пойманным, стал в панике избавляться от улики. Бриллианты все еще здесь, в этой самой комнате. «Зачем, по-вашему, мне все это понадобилось?» рассмеялся Ника. «Вы так самоуверены только потому, что успели обыскать кабинет?» «Но увы. Вы не заметили того, что вижу я». «У вас рыбы сдохли», — сообщил следователь. Внимание всех присутствующих тут же переключилось на широкий аквариум из зеленоватого стекла, в котором плавало несколько раздувшихся рыб с желтоватым пузом кверху. «Еще вчера, когда я был здесь, эти ребята чувствовали себя прекрасно. «Одна могла умереть, это естественно. Две совпадения. А вот чтобы шесть сразу, для этого должна быть серьезная причина». Гордеев запустил руку в аквариум, достав оттуда самую толстую мертвую рыбу. «Олег, будьте добры, наверняка в столе есть ножик для конвертов». Муж Наталья озадаченно выдвинул ящик и протянул следователю канцелярский нож. Лезвие увязло в скользком блестящем брюхе. Гордеев спорол его сверху вниз продемонстрировав внутренности. На его ладони среди слизи и кишок оказались два прозрачных голубоватых камня. Полагаю, он случайно порвал колье, когда пытался избавиться от улики, а рыбы поспешили заглотить пропитанные ядом бриллианты. Это и есть они, голубые глаза. Символично, не правда ли? Почему? Увидев камни, Наталья встала над братом, ее плечи дрожали, она готова была ударить его. Николай не двинулся с места. «Почему, Нико?» «Из всех присутствующих здесь», — продолжил Гордеев, «только у одного человека был мотив. И дело вовсе не в наследстве, а в брачном контракте. Меня заинтересовали слова той гадалки. Я подумал, с чего бы Розе Михайловне, двадцать с лишним лет, не нянчившей внуков, приснился кошмар про младенца. К слову, это вторая новость хорошая. Наталья, у вас есть еще один племянник, и в январе ему исполнится год». Роза вынуждала вашего брата признать внебрачного ребенка и принять его в семью, а это означало потерять состояние, репутацию и рекламные контракты, которыми так щедро снабжала его заботливая супруга. В кабинет вошли трое полицейских. Ровно в девять часов, как и просил следователь. Наталья рыдала, едва держась за спинку стула. Олег пытался ее утешить. Ангелина вопила со вспученными на шее и венами и кидалась на мужа. Их сын безуспешно пытался ее остановить. Николай не сопротивлялся. Бледный, он смотрел на бриллианты в рыбьей требухе и молчал, пока на запястьях защелкивались наручники. Гордеев вышел на крыльцо, щелкнув затвором зажигалки и с наслаждением затянувшись. Вскоре, напоив жену успокоительным, к нему присоединился Олег. Они пускали дым, молча глядя, как сотрудник полиции наклонил Ника голову, чтобы усадить в машину и захлопнул дверь. «Самоубийство вашей тещи вы расследовали так же успешно?» — задумчиво спросил Олег, наблюдая, как полицейские машины исчезают в утреннем тумане. «Не знаю», — пожал плечами Гордеев, — «я никогда не был женат».